Убит одним ударом. Смерть наступила мгновенно. И когда примерно он погиб? На глазок между 9 и 10. Но, пожалуй, ближе к 9, чем к 10. В 10:50 я ещё видел его на сцене, вежливо заметил инспектор. И стоящий рядом со мною мистер Джо Алекс тоже его видел. Я уже не говорю о восьмистах иных лиц. У них мы также можем взять свидетелей. Правда? Бюро врачей опоздали вверх.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 В таком случае, я должен его забрать сразу, когда кончит делать снимки. Хорошо, забирайте. Жду вашего звонка. Врач покачал головой и вернулся в артистическую. Партер и Алекс отправились дальше. Когда дошли до конца коридора, инспектор остановился. Они увидели следующий коридор, шедший поперёк. Одна его стена шелёпо всему примыкала к сцене, так как здесь были только четыре узеньких пистольных дверей с надписями. Тишина.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 Затем опять голая стена и наконец открытая дверь с табличкой: гардероб, билетжа, дирекция, буфет. В дверях стоял детектив Штатском, вытянувшийся в при виде Паркера. За дверями начиналась крутая лестница на второй этаж. Они поднялись вверх, миновали буфет, утопавший во мраке, затем ещё несколько дверей и в конце концов оказались перед последней, на которой было написано: дирекция. Паркер постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Прошу вас, господа, заходите. Очень рад. Директор Дэвисон был высокий, смуглый мужчина с продолговатым нервическим лицом. Он приветливо встал из-за стола и подошёл к Паркеру, подал ему руку, затем бросил взгляд на Алекса. Это господин Джо Алекс, известный автор детективных романов и мой неофициальный сотрудник, откровенно признался Паркер. Ну, кто же вас не знает? Директор Дэвисон сердечно потряс руку Алекса. Я прочитал, кажется, все ваши книги. Я всегда говорил, что для деловых людей детектив больше, чем отпуск. Можно отдохнуть парочку часов и подумать о чём-нибудь, что не имеет отношения к этим проклятущим делам. Он обратился к Паркеру. "Господи!" воскликнул он. "Боже ты мой! Что вы на всё это скажете, господин инспектор?" "Что скажу?" Паркер, как он это лебел делать, беспомощно развёл руками. "Сначала мне хотелось бы от вас услышать, что обо всём этом думаете вы." Ведь вы здесь занимаете такое место, что все нити театральной жизни сходятся на этом столе. Не могли бы вы хотя бы в самых общих чертах обрисовать упокойного, охарактеризовать его отношение с коллегами, рассказать о последних событиях тут и так далее. Может, у покойного были враги? Может, случилось что-то такое, что позволит хоть чуточку прояснить дело? Прежде чем я начну допрашивать актёров и служащих театра, мне нужно, чтобы вы поделились с нами своими мыслями обо всём этом. Что я об этом думаю? Директор привычным жестом указал на глубокие обитые кожей кресла, поддвинул коробку сигар, затем потёр рукой подбородок. Сказать откровенно, я размышляю обо всём этом уже битый час, с той самой минуты, когда Соломс позвонил мне. Были ли у Винси враги? Были. Если честно, Винси всех тя опро ненавидели. И я знаю несколько человек, которые пожалуй, могли бы совершенно спокойно убить его. Ещё сегодня утром у меня было сильное желание спуститься во лестницы у насёкся. Страшно так говорить о покойном. Ещё страшнее не говорить о покойном, когда убийца находится на свободе, а действия полиции зависят от того, сколько информации ей удастся собрать, сухо проговорил Паркер. Расскажите-ка нам коротко всё, что с вашей точки зрения может быть существенно. Расскажите о Стивене Винси, о его работе и отношении следних в театре.